Когда корабль приближался к Астийской гавани, Береника стояла на передней палубе. Она стояла выпрямившись, ее золотисто-карие глаза смотрели на приближающуюся гавань полные желанной уверенности. Ягвы был милостив, он послал мор, чтобы дать ей, принцессе, возможность еще раз отсрочить свой приезд. Врачи и собственная энергия действительно излечили ее. Все твердили ей это. Не может быть, чтобы все лгали. Огромные толпы встречали ее, когда она вместе с братом Агриппой вступила на сходни. Римляне, подняв руку с вытянутой ладонью, приветствовали ее сто тысячеголосым приветом. Сенат выслал ей навстречу большую делегацию. Всюду были возведены триумфальные арки. Она проследовала между шпалерами войск. Капитан Катуальт представил ей германскую лейб-гвардию, предназначенную для ее личной охраны. Как триумфатор проехала она в Рим к палатину. Тит стоял под высоким портиком. Береника поднималась по ступеням рядом с братом, улыбаясь. «Вот сейчас». Именно сейчас надо было выдержать. Ради этих минут жила она долгие годы. Ради них перенесла в последние месяцы невыносимые муки. Ступени были высокие. Не идет ли она слишком быстро или слишком медленно? Она чувствует свою больную ногу. Она не должна ее чувствовать, не должна о ней думать. Наверху лестницы стоял он, на нем были знаки его сана. Она знала его лицо. Это круглое, открытое мальчишеское лицо, которое она любила, с выступающим треугольным подбородком и короткими уложенными на лбу кудрями. Она знала в этом лице каждую легчайшую тень. Знала, как эти глаза становятся жесткими, узкими и тусклыми, когда он сердится». как быстро и вяло могла отвисать эта губа, когда он бывал разочарован. Нет, она не отвисает. Правда, его глаза тусклы. Но когда они бывали совсем ясные? Они, конечно, полны ею, довольны. И вот он уже идет ей навстречу. Теперь ее усилием конец. Она победила. Она, несомненно, победила. Ее жизнь, несомненно, имела смысл. Боль, которой она себя обрекла, нестерпимая боль души и тела, очевидно, все же имела смысл. Да, Тит шел ей навстречу. Сначала, как того требовал обычай, обнял он и поцеловал Агриппу, затем ее. Он сказал несколько шутливых слов о том, как быстро у нее отросли волосы. Казался молодым, радостным, Зашептал ей на ухо старые ласкательные имена на своем убогом арамейском языке, как в первое время их любви. Никион, моя дикая голубка, мое сияние, повел в ее комнаты. Пока германцы гремя брали на караул, он спросил ее, отдохнет ли она за час настолько, что он сможет посетить ее и простился. За этот час бериника искупалась. Приказала себя умастить благовониями, сосредоточила все мысли на своем туалете и драгоценностях. Она не хотела думать ни о чем другом. Она примеряла драгоценность за драгоценностью, потом приказала снова все их снять и оставила только одну единственную жемчужину. Она надушила с теми редкостными духами, тем ароматом. Единственный флакончик которого остался теперь во всем населенном мире. Тит в течение этого часа выслушивал доклады. Ему сообщили о ходе стройки, в первую очередь новых бань. Она близилась к окончанию. Доложили о подготовке к играм. Казалось, он слушал, но слышало только его ухо. Он сказал рассеянно. «Отложим это, после я решу». Что же случилось? Ведь все эти годы он безмерно радовался, что увидит, как эта женщина восходит по ступеням. Сотни раз его воображение украшало пустые ступени образом поднимающейся береники. И вот она приехала. Но почему же все так тускло и пусто? Куда делось очарование, исходившее от нее? Разве она стала другой? Разве он стал другим? Вероятно, такова судьба каждого человека, что даже самое прекрасное свершение не может заполнить той чудовищной пустоты, которую создало ожидание. Или, может быть, человек слишком хрупкий сосуд и не в силах принять в себя чрезмерно большую радость? Или, может быть, ему пришлось ждать слишком долго – И случилось то, что бывает с очень старым благородным вином, которое уже нельзя пить.